Глава пятьдесят восьмая. Двадцать ноль-ноль. Дом Тиара Томпсона. Брайар Клиффроуд. Маунтенбрук. Зазвонил его мобильный. Тиар надел халат... Завязал пояс и с наслаждением ощутил мягкость ткани на загорелом теле. Он потянулся за телефоном. Сколько журналистов говорили во время интервью, что они с Тео могли бы быть братьями? Тиар ухмыльнулся. Ему достаточно было знать, что многолетние изнуряющие тренировки в спортзале до сих пор стоят потраченных усилий. Он глянул на экран и нахмурился, потому что не узнал номер. Поэтому вместо того, чтобы как обычно сразу назвать свое имя, он просто сказал в трубку «Алло, Тиар, как твои дела?» В шоке он узнал ее голос. «Зачем ты мне звонишь?» «А почему бы мне не позвонить тебе? Мы ведь с тобой добрые друзья, разве нет? Посмотри, сколько денег я собрала от твоего имени в пользу этих бедных детишек. Теперь больница собирается назвать одно крыло твоим именем. и всё благодаря мне. Что тебе надо? Мне нужно с тобой увидеться». Он засмеялся, вышел из ванной и пересек спальню. На тумбочке уже стоял его обычный стаканчик на ночь. Это еще один из его секретов вечной молодости. Рано в кровать и рано вставать. Поскольку ему не перед кем было отвечать, кроме самого себя и своих избирателей, он мог спокойно делать так, как ему нравилось. Ему нравилось именно так. «Боюсь, я сейчас очень занят. Как ты знаешь, я скоро стану губернатором. Боюсь, у меня просто нет времени. Кроме того, как я слышал, ты в бегах. Честно говоря, я вообще думал, что ты умерла». Он повесил трубку и положил телефон в карман халата. «Как смеет эта охотница за наследством? Эта шлюха звонить ему?» Тиар неслышно ступал босыми ногами по ковру в коридоре, Ведущему на лестницу Он должен предупредить Льюиса Пусть он разберется с... Он потерял мысль Когда его взгляд Уперся в женщину Стоящую внизу лестницы Как ты попала в мой дом Он схватился рукой за перила Надо позвонить в полицию И Льюису Надо позвонить Льюису Ты что, не помнишь? Она подошла к началу ступеней Ее беременный живот был хорошо виден под обтягивающей одеждой. Что, черт возьми, было на ней надето? Черные легинсы и какая-то черная обтягивающая кофта, которая закрывала все, кроме лица и шеи. Даже туфли у нее были черные и чертовы перчатки. Она была похожа на взломщика. Он чуть не расхохотался в голос. В тот раз она точно забрала у него несколько миллионов. Что ж, если она хочет взять у него еще денег, то перебьется. Но он знал, что ей на самом деле было нужно — отомстить. Ты дал мне ключ и пароль от ворот еще в январе, после новогодней вечеринки. Возможно, ты был немного пьян. Ты умолял меня заглянуть к тебе вечером, в какую-нибудь пятницу, когда слуг не будет в доме. Он сжал губы в гневе, подлая сука. но ты так и не пришла. Тиар спустился на одну ступеньку, потом еще на одну. Он забыл, что дал ей ключ и пароль, и только сейчас вспомнил. «Что тебе надо?» Снова спросил он. «Спускайся, и мы поговорим об этом. Я обещаю, ты не пожалеешь. А потом я уйду, и ты никогда меня больше не увидишь». Она точно была безоружна. В такой одежде невозможно что-то спрятать. Он спустился еще на одну ступеньку. О чем нам с тобой разговаривать? Я просто хочу знать, кто убил мою сестру. Одно имя. Вот и все. Он засмеялся и спустился еще на одну ступеньку. Какая дурочка. Ее шлюшка сестра получила то, что заслуживала. Кем она себя возомнила, чтобы пыталась проникнуть туда? где ей было не место. «Ты что, правда все это устроила ради мести? Как печально!» Тиар Томпсон спустился еще на одну ступеньку, почувствовав себя смелее. «Да я понятия не имею!» Он зацепился за что-то босой ногой и словно кто-то сильно толкнул его в спину, охваченный ужасом полетел вниз. Его тело билось о холодные мраморные ступени снова и снова, пока он не растянулся у подножья лестницы. Он ощутил чудовищную боль и закричал. Попытался пошевелиться. Больше боли. Ему нужно позвонить. Он постарался донести руку до кармана. «Не это ищешь?» Она помахала его телефоном у него перед носом. Как она сумела завладеть его телефоном так быстро? Он вывалился у него из кармана? «Вызови скорую», — простонал он в нарастающей агонии. «Я вызову скорую», — пообещала она. «Как только ты мне скажешь, кто убил мою сестру, с какой стати он станет ей что-то рассказывать, не станет». Господи Боже, боль была невыносимой, все тело горело. Катись она все к черту. Это была она, — прошипел Тиар. Пусть лучше она страдает, а не он. Кто она? Его сын, возможно, никогда его не простит, но он не мог больше терпеть. Ему нужна была помощь. Боль стала невыносима. И он так боялся умереть. «Сьюзан!» «Зачем?» — требовательно спросила эта сука. Вопль отчаяния вылетел из его горла, прежде чем он смог ответить. «Тео!» — простонал он. «Сказал ей, что уходит к Джанель. Он был готов от всего отказаться. Сьюзен следила за ней до тех пор, пока не предоставилась возможность от нее избавиться. Она задавила ее и потом закопала тело. Господи боже, он не мог больше выносить эту боль. Она сочилась из каждой клеточки его тела. Сердце бешено колотилось. Тяжесть в груди была чудовищной. Пожалуйста, я сказал тебе все, что ты хотела узнать. Звони в скорую. Где она закопала тело? Он снова закричал в агонии. Она пошевелилась. Он постарался чуть-чуть повернуть голову, чтобы увидеть ее. Она уже зовет на помощь? Не торопясь, она поднялась по ступеням. Посредине лестницы она остановилась и наклонилась. — Что ты делаешь? — завопил он в отчаянии. Когда он снова ее увидел, она уже спускалась по ступеням, наматывая что-то на руку. приближаясь к нему. Тогда он понял. Она что-то натянула у него на пути, проволоку или веревку. Вот почему он споткнулся. Чёртова сука! Она присела на корточки рядом с ним. «Где её закопали?» «Тебе не удастся уйти», — огрызнулся он. Она улыбнулась. «Уже удалось? А теперь скажи мне...» что она сделала с телом моей сестры, и тогда я вызову тебе скорую». Она вдруг раздвоилась у него перед глазами. Два ее лица плавали перед ним. «Скажи мне...» — прошептала она, приблизив к нему оба лица. Он вспомнил ту ночь, как Сьюзан привезла к нему в багажнике тело девушки. Он позвонил Льюису, и они... Он вспомнил ту жуткую сцену. Господи, что они натворили? Он не мог оторвать глаз от двух лиц, вглядывающихся в него. Он слышал чей-то голос. Его это был голос или ее? Но ее губы не двигались. О, Боже милостивый, что же они натворили?